Белоснежка или Круэлла? Как же девушки любят животных? Хотя, погодите, а как? Среди моих знакомых полный спектр от тех, кто в попу целовать зверюшек готовы, до полных противоположностей, которые демонстративно моют руки после любого случайного контакта с собакой или кошкой. А вообще, постойте. Среди моих знакомых дам есть те, кто любит животных, и те, кто ненавидит. Никакого спектра. Либо так, либо так. Боюсь, друзья мои, что и в этом вопросе не получить нам золотой середины. А впрочем, она нам и не нужна. В случае с отношениями к живым существам компромиссы излишни. Поведение внутренней дуры и проявление эмоциональных всплесков напрямую зависят от того, в каких отношениях девушка была со зверюшками в детстве. А в целом, нет, это не так. Это не зависит ни от чего. У любой женщины в детстве может быть пес, которого будут обожать всей семьей, а она вырастет обижены на то, что эта дурацкая собака перетянула на себя все внимание родителей, которое вообще-то полагалось ей. Или наоборот, бабушкин кот, когда она приедет в гости на каникулы, однажды вцепится, что есть мочи всеми лапами и зубами ей в руку, а она будет холить и лелеять оставленные на ней шрамы и думать, что она избранная, и потому должна окружить себя десятком самых разных животных. Вероятность прямой причинно-следственной связи, вроде хорошие отношения с животными в детстве, хорошие во взрослом возрасте и совершенно противоположный вариант, тоже, конечно, не исключается. Какими бы ни были базовые вводные относительно питомцев, половозрелая внутренняя дура либо бросается с довольными возгласами на каждую проходящую мимо зверюшку, либо, морщая и закрывая нос, изображает резкий приступ аллергии, который у нее в жизни не было. Быть спокойной женщина не может априори, вы уже поняли. Это касается всех областей жизни. Казалось бы, ну какая разница, нравится ей животный или нет, ее выбор. Но вы забываете, что с этим выбором она идет по жизни. С ним же и переезжает к своему возлюбленному. Если мужчине попалась белоснежка, влюбленная во все живое, готовьтесь. В своем доме хозяевами скоро станут звери. Вы же не сможете запретить килограммовому любимчику поспать вместе с вами на кроватке. Да и котик, когда ему весело, будет так успокаивающе топотать своими мягкими, как каблучки лапками. А кролики будут такими милашками. Ну как тут остановиться на одном? С лошадками, конечно, чуть посложнее в домашних условиях. Но это ничего, можно завести не одну, а две собачки покрупнее. Волосы официально войдут в состав воздуха в вашей квартире. Слюни, капающие с улыбающегося во все свои зубы рта песика, станут защитной пленкой всей мебели, до которой эта морда дотянется. Воткнутые в коленки нежные коготки котенка оставят парочку незаживающих впадин, чтобы удобнее было потом пристраиваться на то же место. И, конечно, вы обязательно подружитесь с пылесосом и половой тряпкой. Видеться вы с ними будете теперь буквально каждый день вам будет чем заняться вместе. А если не подружитесь, ваш дом превратится в хлев. Согласитесь, если уж у вас в квартире и открылся филиал зоопарка, то пусть он будет хотя бы чистым. И да, вся эта атмосфера будет радовать девушку своей гармонией и теплом, потому что, по мнению ее внутренней дуры, именно животные и создают дома настоящий уют. А кто считает иначе, злобные и несчастливые. Кстати, злобные и несчастливые с таким утверждением не совсем согласны. Точнее, они уверены, что душевная доброта и душевный баланс ничего общего с любовью к животным не имеют. Что дурного в том, чтобы хотеть жить в чистой квартире, без шаркающих по ней когтей и перекати поле из волос по углам? Для таких женщин уют в доме создают дизайнерский интерьер, который, кстати, щеночки могут и подпортить своими растущими зубками, фарфоровые скульптуры на открытых полках, которые, к слову, нерадивые заигравшиеся зверюшки могут ненароком опрокинуть, Цветы на подоконниках, которым, опять же, тоже нередко достается от милых котиков. Внутренняя дура такой хранительницы очага панически боится всех, кто может вторгнуться в ее личное пространство, накидать там шерсти или оставить мокрый слюнявый след на щеке. Так что нужно быть готовым к тому, что если мужчина, Круэллы, вдруг захочет завести пушистого члена семьи, на уговоры может понадобиться ой, как немало времени и, в конце концов, ни к чему не привести. Но вы, главное, не расстраивайтесь. Начните с чего-нибудь маленького, безобидного, с кого практически не летит пух и за кем не нужен особый уход. Во все эти описания идеально вписывается тарантул или паук-птицеед. Но если вы не хотите лишить вас обоих единственного шанса на то, чтобы завести животных, не рискуйте. Совет мужчинам и женщинам. Тот случай, когда вам обоим придется пойти на компромисс, потому что если один жить не может без животных в доме, а другой, наоборот, никогда не имел дела ни с кошками, ни с собаками, надо договариваться. Одному из вас либо придется постепенно привыкать к домашней живности, либо, если побеждает тот, кто к питомцам равнодушен, обходиться малым. Что-то вроде рыбок или попугайчиков в клетке, за которыми требуется минимальный уход и которые привносят в дом минимальный хаос. Хотя попугайчики бывают такими болтливыми, а рыбки так быстро умудряются запачкать свой аквариум, но тут уж кто завел, тот и ухаживает. Зато существует некая животная закономерность. Пустив в дом небольшую зверюшку, можно неожиданно для себя захотеть кого-нибудь покрупнее и посерьезнее. Так что если вы хотите четвероногого друга, а ваша вторая половинка нет, возьмите большую часть обязанностей по уходу на себя демонстрируйте только положительные моменты в присутствии животного в вашем доме. И кто знает, может постепенно все наладится. Но если же вам принципиально важно, чтобы в квартире не было зверей, донесите да эту мысль аргументированно, а не фразами вроде «просто не хочу и все тут». Верю в вас и вашу способность приходить к консенсусу. Самое главное, не заводите себе ни собак, ни кошек, никого бы то ни было еще, до тех пор, пока не будете уверены в том, что в вашем доме их будут любить. В противном случае общайтесь с питомцами в гостях у друзей или устройтесь волонтером в приют для животных. И вам позитивные эмоции, и им частичка вашего внимания и заботы.